Глава девятая. Падение Венер. Открывать порталы, ведущие в родовое имение или на прилегающую к нему территорию, могут только те, у кого есть для этого доступ. То есть только свои. Поэтому для защищающихся вполне реально перенести отряд наступающим в тыл. Что, собственно, и произошло. Старший муж Астарты Венер, младшей сестры главы клана, отшельник Тенрион, открыл портал и перенесся из имения за спины союзным войскам. Он оказался недалеко от тыловых целителей и тут же бросился в атаку. Как раз в тот момент, когда во фронте противник изображал ложное отступление. Предполагали, что мы бросимся на помощь тылу, уведя часть войск из фронта, тогда отступающих воинов Венер будет догонять меньше наших бойцов и наших проще будет смять. Простой, но весьма эффективный план. Оценила Ран, заведя подмогу целителям. Благодаря ранзочке, оставленной в тылу, Махамая могла видеть, что там происходит Несмотря на присутствие целителей, в первые же секунды погибли два дружинника Генрия Еще трое были ранены, но сражались, прямо в бою получая врачебную помощь Проекция же богини находилась за спиной Нрадонта, стража Кракомота Могучий краснокожий орк, облаченный в кожаную мантию без рукавов, размахивал деревянным посохом, больше похожим на обычную, очищенную от коры корягу, насылая на врагов орды пчел. Ранза чувствовала, что в орке отголоски синки, усиливающие его магию управления живой природой. С одной стороны, для любого одаренного родиться с отголосками старшей энергии означает с первых дней жизни иметь неплохое подспорье в бою с другими одаренными. С другой же, сейчас против орка стоят отшельники. Помимо самого Тенриона, еще и два его стража, владеющие чистым синки. В следующие 10 секунд враги трижды были близки к тому, чтобы прикончить еще кого-нибудь из дружинников Генрия. Два из трех раз им помешала Ранзочка, взяв кратковременный контроль над противником как раз перед решающим ударом Третий раз Нрадонт спас подчиненного «Линдер, вперед!» — приказала Махамая своему высшему стражу, когда до целителей оставалось метров пятьдесят «Есть!» — отозвался старик и, подпрыгнув, крутанулся в воздухе вокруг своей оси, создав небольшой торнадо, в мгновение ока доставивший его к цели. Через ранзочку Ранза видела, как Линдер приземлился прямо перед врагами, натурально схватил свой торнадо за край и, преобразовав его в громадный ветряной серп, атаковал. Убил сразу троих. В принципе, ничего удивительного, учитывая, что ее сильнейший страж — Грандмастер. Кроме Ранзы и дружины Линдера, на помощь целителям пришла и дружина Агнес. Женщины наполовину человека, наполовину гнома. Тоже из стражей Кракомота, дежуривших неподалеку и присматривающих за тылом. Кроме того, Махамая вызвала Линси с дружиной, успевших закончить дела в последней охранной башне. Итого потенциально три с половиной... Так как бойцов Тенриона изрядно потрепали дружины плюс мастер-осевой аристократ против восьми дружин и аналогичного мастера. Кто-то счел бы решение ранзы сражаться в таком составе и отказаться от дополнительных отрядов чересчур самонадеянным. Однако не стоит равнять между собой дружины главы клана, коим является ранза, и дружины главы свободного рода Кракомота с дружинами супруга младшей сестры главы клана. Качество часто бывает важнее количества. Наконец-то, добравшись до тыла, Ранза первой мыслью велела проваливать Ранзочки, а затем и совсем отключилась от своих призраков. Теперь призраки Махамаи будут действовать самостоятельно, до тех пор, пока их не уничтожат. Или пока настоящая богиня не вернет себе контроль над ними. Или пока не кончится заложенный в них запас праны и эфира. Богиня была бы не прочь и дальше находиться на разных участках поля боя одновременно Вот только сейчас ей придется сражаться всерьез Сконцентрироваться на противнике, который находится перед ее настоящими глазами Поведя рукой, Махамайя подчинила сразу троих дружинников Тенриона Развернула их и, сняв с врагов энергетический доспех, отправила атаковать своих же Бойцы Ранзы прекрасно осведомленные, как нужно поступить в подобной ситуации, атаковали беззащитные спины подконтрольных врагов. Едва ее марионетки умерли, богиня тут же захватила новых. Их ждала та же участь. Ранза мгновенно стала целью номер два для неприятеля. Лидерство же в этом списке надежно удерживал Линдер. Маг воздуха разрезал доспехи врагов потоками ветра, щелчком пальцев понижал уровень кислорода в воздухе, оставляя атакующих задыхаться, сметал толпы дружинников Тенриона мощными вихрями. Когда во время битвы одаренных на поле боя появляются звезды, выделяющиеся из массы других противников, сильнейшие бойцы начинают тут же их атаковать. В то время как сильнейшие из своих — защищать Частенько это приводит к тому, что бой разбивается на поединке лучших А вот середнячки продолжают месить друг друга, стараясь не попадаться под горячую руку звезд В результате получилось, что в один прекрасный момент против Ранзы и Линдера Вышел сам Тенрион вместе с четырьмя стражами Мастер плюс Грандмастер против двух мастеров, двух наставников и учителя Момент, определяющий исход этого локального сражения Ведь известно, что среднее соотношение по силе бойца одного ранга к бойцам более низкого ранга Равняется 1 к 3. один к трем. Один Грандмастер в среднем равен по силе трем мастерам Или девяти наставникам Конечно же, это простая математика Без учета мотивации, опыта, местности И родовых до да индивидуальных способностей На бумаге Линдер бы в одиночку справился с подобным противником Пусть и прошел бы через очень тяжелый бой В реальности же В реальности рядом с ним была госпожа Способности которой гораздо выше способностей другого мастера Осевого аристократа Линдер ударил первым Выбрав своей целью самого Тенриона Атаковал мощно, сконцентрировав достаточно праны, чтобы скостовать ветряной бур, горизонтальный концентрированный вихрь, достигающий 30 сантиметров в диаметре Подобная атака от грандмастера могла доставить кучу хлопот мастеру, но она прошла сквозь живот отшельника, будто сквозь голограмму А затем Тенрион дернул указательным пальцем, и Линдер согнулся в поясе, будто на него сбросили сверху что-то тяжелое. Колени старика дрожали, ему стоило огромных трудов устоять на ногах. Глядя в лицо Тенриону, Ранза спокойно произнесла. «Ты выбрал неправильную цель. Чем сильнее одаренный, тем ему проще защититься от вражеской атаки. Это аксиома». Техника, в мгновение око повергающая тех, кто слабее тебя, встретит отпор, если сойдешься в битве с равным по рангу, и может быть проигнорирована, если ранг противника выше. Конечно, существуют различные допущения, вроде сути и силы самой способности, но в целом дело обстоит именно так. Ранзи доводилось сражаться с равными, естественно, чаще в тренировочных спаррингах, и она прекрасно понимала, как мог бы проходить ее поединок с мастером. Как рулетка. Или противник не сможет быстро сбросить ментальный контроль и умрет, или освободится, и тогда сама Махамайя останется с ополовиненными возможностями. Однако, каким бы ни было развитие событий, в обоих случаях все произойдет очень быстро. Ранза укрепила тело праной, а всю остальную энергию, включая эфир, направила в мозг Тенриона. Сравного не снять быстро энергетический доспех. Тут действовать нужно иначе. Помня об этом, богиня мгновенно начала расшатывать психику врага с помощью иллюзий В это мгновение отшельник вместо реального мира видел калейдоскоп ярких красок И слышал высокий визг, да скрежет металла по стеклу Добавились и физические ощущения Каждая красная ячейка калейдоскопа начала жечь огнем Голубая морозить льдом Зеленая разлагала плоть, а желтая разъедала кожу и мышцы Сосредоточенная на своем противнике, Ранза совсем не смотрела по сторонам и не видела, что происходит вокруг Отвлекаться нельзя, иначе ничего не выйдет Именно поэтому, получив чувствительный удар в живот, богиня даже не вскрикнула Более того, в тот миг она и не узнала, что ее атаковали Дабы не тратить силы на считывание ненужной сейчас информации с рецепторов Ранза, прекрасно владеющая некоторыми возможностями своего мозга Полностью отключила все ощущения Оставив функционировать по умолчанию только энергетический доспех Не самый сильный, между прочим, для ее ранга, ведь предрасположенности к ведьмачьим техникам девушка не имела Это ведьмаки, те, кто сражается с помощью непреобразованной праны, мастера усиливать и ускорять свои тела энергии миров Остальным же требуется куча времени и упорства, чтобы хотя бы открыть подобную возможность Следующую вражескую атаку она тоже не заметила Значит, все в порядке Если доспех спадет, организм богини больше не станет терпеть подобное обращение. И, несмотря на то, что Ранза предпочитает не слушать его сейчас, пробьется через все заслоны, лишь бы сообщить хозяйке об опасности. Между тем, Махамая чувствовала, что почти загнала Тенриона в угол. Отшельник-мастер долго сопротивлялся, но, похоже, бросил все свои силы на защиту. Где-то на задворках сознания девушка отметила этот факт. Что ж, значит, теперь Линдер свободен. Богиня все наращивала и наращивала давление на врага. Однако он все еще держался, направляя прану и синки себе в голову. Не очень умело. Для подобной защиты нужно практиковаться в ментальных техниках, а тех, кто этим занимается, довольно мало, так как обычный маг-менталист вчистую проиграет равному по рангу в 100 случаях из 100 И в 30 из 100 тому, чей ранг ниже. На стороне же осевой аристократки две ее способности И они привели ее к победе Поняв, что пересилила врага, Ранза приняла единственно верное решение Пытаться подчинить себе мастера слишком рискованно Это сейчас, когда богиня полностью сконцентрирована на нем, она его сломила Но стоит лишь ослабить хватку, и через время он сможет сбросить контроль Выходит, нужно поступить иначе Создав ментальную тюрьму, Ранза заперла разум Тенриона, полностью отделила его от тела, а значит и от возможности использовать энергии. Сколько продержится тюрьма, богиня не знала, поэтому и не могла позволить себе терять время. Придя в себя, Махамая поняла, что сидит на земле. Мгновенно вскочила на ноги и, выхватив из кобуры лазерный пистолет, выстрелила в стоящую безвольным истуканом фигуру Тенриона. Сквозная дыра диаметром в палец поставила точку в этом сражении. Добить потерявших господина стражей не составило ровным счетом никакого труда. А вот дружинники, не имевшие связи с Тенрионом, доставили больше хлопот, нежели их командиры. Но и с этими разумными вскоре было покончено. Едва пал последний из атаковавших тыловых целителей, Линдер рухнул на колени и склонил голову. «Госпожа, прошу простить мою слабость и...» «Хватит!» — ласково положила руку на его плечо Махамая. «Против нас был аристократ. Логично, что он использовал обе способности. Все обошлось. И все же я виноват, что, во-первых, не отговорил вас от опрометчивого решения лезть сюда самостоятельно, а, во-вторых, в том, что после не смог защитить...» «Линдер!» — добавив металла в голос, проговорила ранца «Не взваливай на себя больше, чем можешь унести. Не смог отговорить?» Я осевая аристократка, Линдер. Более того, я глава клана. Сражаться и лично вести за собой своих воинов для меня так же естественно, как и дышать. Так что она смягчилась и провела пальцами по его старой щеке. Не кори себя. Буду ли я достойной аристократкой, если стану бегать от битвы? Хлопнув мужчину по плечу, она развернулась и направилась к целителям Отметив для себя, что доктора не сбежали, когда началась заварушка А без устали поддерживали бойцов своими техниками От группы отделились две фигуры Та, кого среди тыловых целителей назначили главной И та, что ни на шаг не отходила от первой Глядя на Инниарлу, Ранза подумала, что эта женщина вполне могла бы и трудиться на поле боя, там, где работали наиболее сильные целители. Однако мать Ильи вроде как наблюдатель, и значит, прямого участия в боевых действиях принимать не может. Зато может вполне помогать тем, кто уже точно не станет продолжать бой. Тяжело раненым. Что же до второй... Махамая прекрасно помнила, как в свое время назвала ее смышленной девочкой. И сейчас оборотень лишь подтверждала эту характеристику. Надо же было прилипнуть к матери того, кого ты любишь, и постоянно таскаться за ней следом. Даже сейчас Адду вполне могли бы отправить на передовую, однако Генрей лично попросил девицу помогать Инниарле. И ведь что самое забавное, действует девушка без всякого тайного умысла, поступает предельно искренне. Ранза не приминула возможностью заглянуть в голову низкоранговой оборотню. Там лишь ванильная доброта, да наивные грезы об Илье. Что же до мыслей об Инниарле, так это адда лишь хочет хоть чем-то помочь женщине, переживающей за сына. «Благодарю за помощь. Вы прибыли как нельзя вовремя, госпожа махамая коротко поклонилась мать Ильи. Оборотень молча поклонилась чуть ниже. «Не стоит, госпожа Иньниарла», — вежливо ответила Ранза. Посторонних рядом не было, поэтому можно было порадовать собеседницу, назвав ту, как она и предпочитает, по личному имени, а не имени рода. «Я выполняла свой долг и помогала союзникам. Любой поступил бы так же на моем месте», — высказала очевидная Ранза и получила очевидный ответ. «И тем не менее, именно вы оказались здесь», — улыбнулась Инниарла, дав понять, что прекрасно отличает те моменты, когда случайности не случайны. Ранза улыбнулась, проговорив. «Все хорошо, что хорошо кончается. К тому же приближается час нашего триумфа. Кезев Люцифер одолел своего противника и направился на помощь Тарту Астароту. Вдвоем они вскоре одолеют второго гуру противника». Едва закончив бой с дружиной Тенриона, Махамая тут же вернула себе контроль над ранзочками. Многие из них оказались уничтоженными Пришлось через призраков создавать новых призраков Действие чуть более энергозатратное, чем создавать лично Однако в текущей ситуации позволяющее быстрее вернуть наблюдение за всем полем боя Так что на данный момент богиня была в курсе всех изменений, произошедших в битве Кроме того, наш ударный кулак тоже довольно далеко продвинулся «Это очень хорошие новости», — выдохнула Инниарла. «Еще немного, и мы сможем спасти Илью». Женщина добила, сжала кулаки, но быстро взяла эмоции под контроль. Выдохнула и снова поклонилась. «Еще раз вас благодарю, госпожа Махамая. А теперь прошу меня простить. Нам нужно вернуться к своим непосредственным обязанностям — лечить раненых». Она указала на подлетевший грузовой аэробайк, в кузове которого лежали сразу два лишенных сознания тела. Ранза продолжила сражаться на расстоянии через свои проекции, помогая союзникам на разных участках поля боя. Сама же девушка в сопровождении дружины Линдера спокойным шагом направилась к головному отряду. Дружину Линси она, получив очередную благодарность от Инниарлы, оставила с тыловыми целителями. Дойдя до линии фронта, Махамая присоединилась к Кракамоту. Билась практически в полную силу, оставив контроль лишь над парой ранзочек. Поэтому раньше многих узнала, что враг лишился и второго гуру, о чем тут же сообщила Генрию. «Отступаем! Быстрее! Отступаем!» — раздался звучный голос за спинами врагов. Богиня пробежалась по мозгам ближайших мелких сошек. «Похоже, теперь на самом деле», — предупредила она Генрия. Демон сражался в необычной форме. Его нижняя половина представляла собой туловище и ноги слона. Индивидуальная способность, как поняла Ранза, услышав слова Махамаи, крокомот принял свой обычный облик и устало вздохнул, а затем, набрав в легкие воздух, оглушительно прокричал: "Не преследовать!" Спустя пару минут бой был закончен. Противники с помощью порталов осевых аристократов сбежали. Должно быть, перенеслись за стены имения, чтобы объединиться с оставшимися силами. «Ух, весело было! Что скажешь, сынок? Понравилось?» Успев встретиться с Гемахом, Кезев, весело улыбаясь, расслабленно шагал к другим лидерам Союза. Выглядел демон весьма довольным и совершенно не обращал внимания на рука рукав пиджака и обожженную по плечо руку. Его наследник, напротив, не получил никаких повреждений. Однако белоснежный сюртук был в грязи, а сам парень едва перебирал ногами. «Вы отлично постарались, господин Кракомот, госпожа Махамая. И пусть Кезев сказал истинную правду, Генри и Ранза действительно прекрасно показали себя в битве. Однако похвала от того, кто лично уничтожил одного гуру противника и приложил руку к уничтожению второго, звучала издевкой. «Благодарю», — сдержанно кивнул Кракомод, — «но до ваших достижений нам далеко». «Ой, полно вам!» Махнул Кезев. «Каждый поступает в меру своих возможностей. И то, насколько сильно ты выкладываешься гораздо важнее того объема работы, что ты проделал. Кстати, вы поступили бесконечно мудро, не став их преследовать. Всем нам нужно отдохнуть и поднакопить силы для финального штурма». Демон лучезарно улыбнулся. «Венеры загнаны в угол, мои драгоценные союзники. Путь к имению открыт, и следующий бой поставит точку в нашей войне». «Даже не верится!» — покачал головой Кракомод. «Войны идут годами, а тут...» — поддержала его ранца. «Просто мы очень сильны, мои дорогие союзники!» — вновь улыбнулся Люцифер. «Уверен, у Венер не хватит сил взломать нашу антипортальную сеть, ведь наш главнокомандующий выделит лучших бойцов для охраны узлов, верно?» — посмотрел он на Генрия. «Да», — кивнул тот, — «сеть уже начали развертывать, тайные выходы тоже ищут». «Вот и отлично!» — заявил Кесев. «А теперь, с вашего позволения, я все-таки отдохнул. Мой шатер уже возвели, и Инна ждет!» Кивнув, он вместе с сыном оставил своих собеседников. Когда Люциферы удалялись, Ранза услышала обрывок их разговора. ты это чего делать будешь? Мой шатер тоже готов, пап, и меня тоже ждут. Зира, Тира и Нира!» — с гордостью заявил наследник. «Трое? Как-то уж слишком, на поле-то боя!» «Запретишь? С чего бы!» О чем Люциферы говорили дальше, она уже не могла расслышать. Ранза лишь смотрела на их спины, размышляя о том, что отдых с Инной в шатре может и иметь кое-какую практическую подоплеку. Ведь своим поцелуем эта чародейка усиливала Кезифа. Кто знает, на что она способна еще. Однако маловероятно, что перечисленная Гемахом Троица тоже чародейки. Тогда он действительно между битвами будет... «Да, такие дела позволяют расслабиться и способствуют восстановлению праны, но еда и покой с этим справляются лучше. Чертовать демоны! Что за беспринципные натуры?» «Не все демоны такие, госпожа Махамая. Послышался за спиной богини голос Генрия. Ранза смогла сохранить самообладание, хоть и была крайне удивлена. На миг она подумала, что крокомот тоже умеет читать мысли, однако тут же отбросила этот бред. Видимо, слишком долго она смотрела вслед уходящей парочке, и не одна она слышала их предыдущий разговор. «Уверена в этом, господин крокомот! Улыбнувшись, через плечо ответила богиня. «Однако и таких хватает!» Усмехнулся он в ответ. «Позвольте узнать, каких?» Повернувшись и глядя в лицо Генрию, спросила она. «Погрязших в страстях?» «Все мы рабы своих страстей, госпожа Махамая, и большинство моих собратьев считает, что бороться со страстями глупо, лучше отдаться им и наслаждаться ими. Меньшинство же возводит барьеры. Вы, господин Кракомот, к моему огромному уважению относитесь к меньшинству. А что насчет вашего воспитанника, позвольте узнать?» «Ильи?» «Он сразу понял, кого имела в виду Ранца. Смею надеяться, что и он тоже». «Благодарю за ответ», — кивнула богиня. «А теперь, с вашего позволения, я тоже немного отдохну. Перекусить и просто посидеть, расслабиться на свежем воздухе лишним не будет». Генри вновь уловил ее мысль и усмехнулся. «Вы правы, не всем же отдыхать в шатрах. Если вам будет угодно, хотел бы предложить перекусить в компании меня и Нярлы. С радостью приму ваше предложение», — честно ответила Махамая. Как и следовало ожидать, враг не стал нападать и дал войску Союза Люцифер Махамайя Кракомот отдохнуть. Ну еще бы, ведь Венеры тоже восстанавливали силы. С чего бы им было провоцировать противника? Однако едва союзное войско выдвинулось, послышался грохот, а над деревьями, окружающими имение, появились высокие массивные стены, ощерившиеся тонкими стволами лазерных пушек и толстыми трубами плазменных мортир. От войска отделились четыре фигуры. Три из них шли в ряд, а четвертая — наблюдатель, держалась чуть позади. «Клан Венер!» — пророкотал Генри вместе с Ранзой и Кезефом, остановившийся в 30 метрах от стены. «От лица клана Люцифер, клана Махамая и свободного рода Кракомот я требую вашей немедленной капитуляции!» Ваше поместье окружено антипортальной сетью. Вы не сможете уйти. Поднимите белый флаг. Освободите от действия своей способности Илью Ильяриза. Освободите Илью Ильяриза. И тогда мы с радостью обсудим с вами условия перемирия. Пошлют, подумалось Ранси. Хотя сейчас их упорство действительно чревато уничтожением клана. Так что, может быть, одумаются? Или все-таки пошлют? Ответом клана Венер послужил залп из главного оборонительного орудия — бомбарды РД-3000Х. Недавно Ранза смогла позволить себе встроить точно такое же орудие и в защитную схему своего замка, поэтому прекрасно знала, что РД — это ревущий дракон, ну а 3000 — это калибр.